Глава 38. Фургон, обшитый листовым железом, с закрытыми железными прутьями окнами, подкатил к заднему крыльцу. Из него вышли кладбищенские сторожи, два дюжих, но слегка пошатывающихся молодца, в шапках на бикрень. Гробы заранее положили в фанерные коробки. Лазаре Николаевичу время от времени доставляли такие посылки, так что у соседей не должно было возникнуть вопросов. Все знали, что он ученый и работает, в том числе, на дому. Гробы занесли во флигель ученого, и он расплатился со смотрителем и его товарищами, постаравшись тут же выпроводить их на улицу. Все трое обещали держать язык за зубами. Лазаря Николаевича это не сейчас волновало меньше, чем они, вероятно, думали. Ему требовались только два дня, всего два дня. Лаборатория наполнилась запахом земли и тлена,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 принадлежали языку, которого профессор не знал. Во взгляде остекленевших выпученных глаз полыхало такое безумие, что Лазарь Николаевич невольно попятился и остановился, только упершись в край стола. С отчетливым звуком хлопнуло еще несколько наростов, и вонь стала нестерпимой. Гомункул уставился на профессора, закричал что-то злобно обнаскали зубы, изо рта его хлынула кровь. Не помня себя, Лазарь Николаевич бросился вон из лаборатории. Он мчался, плохо разбирая дорогу, в свой кабинет, где в нижнем ящике стола хранился револьвер. Трофейный, оставшийся со службы в армии. Он приглянулся профессору, тогда капитану, своей устаревшей конструкцией, перламутровой рукоятью и гравировкой на латыни. По идее, ему было место в музее, и Лазарь Николаевич... Еще ни разу не пускал его в ход, просто хранил как память о былых временах. Оружие было заперто вместе с коробкой патронов, и пришлось повозиться минут десять, чтобы отпереть замок и заполнить дрожащими руками барабан. Лазарь Николаевич вспомнил, что после гибели жены и сына хотел из него застрелиться. Потом передумал, и запер револьвер в стол. И вот он, наконец, должен был пригодиться. Когда Лазарь Николаевич подбежал к распахнутой настежь двери лаборатории, из комнаты не доносилось ни звука. Профессор даже остановился на пороге. Его охватила тревога, почему существо замолчало. Он вошел, держа револьвер перед собой. Вспомнил, что нужно взвести курок. Проделал это, вздрогнув от неожиданного резкого щелчка. Как же давно он был на войне, стал совсем гражданским.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 Глаза у гомункула закатились, а пальцы застыли растопыренные. Лазарь Николаевич не сомневался, что он мертв, но решился достать его из клетки. Завтра он договорится, чтобы ему доставили известь, обезвожит в ней тело, а потом растворит в кислоте это жуткое существо. Но что делать с запахом? За ночь он пропитает всю лабораторию, и в ней станет невозможно находиться. Открыть окна? Профессор надежно заколотил их еще год назад, когда полностью перенес эксперименты домой. «Наверное, лучше закрыть труп какой-нибудь промасленной тканью». Лазарь Николаевич осторожно втянул ноздрями царившее в комнате зловоние. и все всё-таки открыть хотя бы одно окно, оторвать доски и открыть».